Глава 11. Эпиграф. Под ветвями каштанов городу снится утро в густой тишине. Конец эпиграфа. После такого долгого дня даже самая темная ночь кажется призрачно белой. Именно там, где день мечтает закончиться и навсегда погрузиться в ад, куда стекают все бессмысленно проведенные дни, ночь бросает якорь и безжалостно удерживает его в собственной реальности, озаренной отблесками потустороннего света, зажатой в безвоздушном пространстве некой инопланетной, прилетевшей из другого измерения в вечность. Такую ночь трудно назвать антиподом дня. Она просто-напросто его пародийное продолжение. Водевиль слепленный из скудных остатков драмы. Подобный день отделяет от следующего тонкая мембрана истощения — через которую вместо питательных веществ просачиваются лишь ядовитые соки огорчений. Несмотря на усталость и непроходящую обиду, Ванда все же сумела заснуть. На этот раз она решила обойтись без снотворного, от которого и без того не было пользы. Вместо этого раскрыла книгу и продолжила читать с того места, на котором остановилась предыдущим вечером. Бедники не вызывали никакого интереса, словно Ванда выполняла некую служебную обязанность, заранее зная, что это бесполезно. Обида иногда вспыхивала с новой силой на очередной странице книги, которую Ванда перелистывала почти машинально, но в конце концов сморила ее, и Ванда незаметно уснула, словно несправедливо наказанный ребенок. В эту ночь ей ничего не снилось. Не было и картин, связанных с работой, оставлявших в душе, Мощное ощущение собственного бессилия и никчемности. Как правило, в подобных кошмарах Венда всегда была главным действующим лицом, старающимся убежать от происходящего. Этой же ночью ничего подобного не снилось, возможно, потому что сны распадались на слова и даже на отдельные буквы. При этом во сне они сыпались как горох, словно ее собственное подсознание пыталось очиститься от них, освободиться. Многие слова она никогда в жизни не использовала, но даже если бы хотела, не смогла бы, так как не знала их значения. Попадались слова, как, например, палимпсест или «сублимация», которые Ванда определяла как иностранные, но не знала, к какому языку они относятся. Может быть, к какому-то мертвому. Постепенно слова начали сгущаться вокруг нее, она стала выхватывать из этих сгустков целые предложения, сумбурные, бессмысленные. Некоторые даже не имели конца, так как концом служило начало другого предложения, безвозвратно и агрессивно разрушавшее то, во что оно внедрялось. Ванда испытывала чувство, что на нее сыплется все, что она когда-то слышала, читала или произносила, но выведенное на более высокий уровень. Все эти слова отпечатывались в клетках мозга, и те гибли под тяжестью мстительной силы слов. Надо сказать, что ощущение было не Это было сродни чтению книг Гертельсмана, только еще хуже. Нужно было обязательно проснуться и выпить стакан воды, но она не могла. Это было не просто кошмаром, а истинным бедствием. В голове, подобно стекляшкам из калейдоскопа, Дробились осколки света, и она не успевала остановить этот процесс. К тому же Ванда не могла отделаться от чувства, что все эти слова и предложения наделены каким-то смыслом, представляют собой особое послание, которое она обязательно должна прочесть, но не может. Она не понимала, почему это так важно, и неотложность задачи рождала в душе панику, из-за которой трудно было дышать. А слова продолжали сыпаться, подобно ливню, и отдельные капли сливались в непрерывные струи, превращаясь в плотную, непроницаемую массу. Ванда уже не распознавала их. Слова лезли в рот, нос, уши, глаза, проникали сквозь поры, вплетались в волосы и забивались под ногти. И тогда Ванда перестала сопротивляться. Слова были холодные и скользкие, словно рыбы, и причиняли боль, которую физически она не ощущала, но ясно сознавала, что от нее непременно умрет. Она пропустила тот момент, когда еще можно было прочитать послание, а потом оно исчезло. Ей хотелось позвать на помощь, но она не знала кого, да и рот, который был заполнен словами из мертвого языка и обломками ее собственных зубов, не раскрывался. Во сне она решила закрыть глаза и выждать. Они не вернутся никогда. Она лежала в собственной постели, обливаясь холодным потом. Глаза ее смотрели в потолок, который Ванда не видела. Сознание слишком медленно возвращалось к реальности, и Ванда все еще не могла поверить, что это был сон, потому что где-то глубоко в душе знала, что это не так. Слеза выкатилась из глаза, скользнула по виску и исчезла в дебрях, мокрых от пота волос. Наконец, осознав, что ей удалось уцелеть от нашествия неземного разума, Ванда медленно повернулась на бок и натянула на себя влажное от пота одеяло, так как почувствовала холод. Она оставила окно спальни открытым, и в комнату вползала прохладная ночная свежесть. Город спал, накрывшись тишиной, как одеялом, и Ванда взмолилась, чтобы ему не снились такие сны, которые приходили к ней. В них царило насилие, словно взятое из сказок. Оно было незаметным и вместе с тем обладало огромной разрушительной силой. Но, с другой стороны, если бы его не было, то не было бы истории, не было бы и города. Не было бы самой Ванды, как и ее жизни, похожей на удобную, но давно потертую старую одежду, которую человек с удовольствием носит дома, но стесняется выйти в ней на улицу. В глубокой темной пропасти между одним днем и другим ничего не оставалось от этой жизни, просто начинались другие события, которые наутро она уже не помнила. Когда она сообщила родителям о том, что намерена поступить на работу в полицию, мать восприняла это известие как пощечину лично ей и перестала разговаривать с дочерью. Ее молчание продолжалось так долго, что, вновь услышав ее голос, Ванда не смогла его узнать. Наверное, то же самое будет и сейчас. Когда Ванда наберется смелости позвонить матери, та поднимет трубку, и незнакомый забытый голос будет исполнен такой горечью и упреками, что Ванда, инстинктивно решив, что по ошибке набрала чужой номер, скорее всего, извинится и положит трубку. Позже... Из случайных разговоров Ванда узнала, что в первые несколько лет после того, как она поступила в полицию, когда мать спрашивали, где работает ее дочь, она отвечала, что дочь в данный момент без работы. Таким образом, она обеспечивала себе небольшую, но жизненно необходимую дозу сожаления, без которой не смогла бы существовать. Ванда не только ранила ее достоинство. Ей удалось избежать железного шаблона, которым мать измеряла точную формулу жизненного успеха, соответствующую формуле счастья. Одним словом, в ее глазах Ванда в жизни провалилась. Но все-таки мать не всегда была такой. В памяти иногда возникала коротенькая глава из книги детства, где какая-то другая, почти незнакомая женщина очень ее любил. Или, во всяком случае, Ванде так казалось. Эх, если бы ты всегда была маленькой, часто повторяла потом мать, какая была хорошая девочка, как меня слушалась. И только отец, которого она всю жизнь подозревала, что глубоко ему безразлично, однажды сказал ей с непривычной тревогой в голосе, ⁇ Ванда, не становись узла на пути ⁇ потом тебе захочется освободиться от этого, но ты не сможешь. Тогда она не поняла его слов, даже поторопилась обвинить его в недобронамеренности, и они крепко разругались. От обиды она повела себя, как законченная истеричка, наговорила кучу несправедливых и злых слов, которые неизвестно откуда взялись, однако он простил ее, хотя она его об этом не просила. Когда же, наконец, поняла, что он имел в виду, Действительно, было поздно. Сегодня же то, что ее отец когда-то суеверно и наивно назвал злом, стало неким организационным принципом всего ее существования. Ей приходилось делать одно и то же – вмещать все, с чем она сталкивалась в конкретные рамки, параметры которых были предварительно определены законом, а логическое построение не всегда совпадало с человеческими намерениями. Профессия Ванды предполагала не только поиск и обнаружение невидимой, но крепкой сети, опутавшей весь мир и превратившей его в гигантскую площадку для преступлений, но и постоянную защиту своего собственного существования. Она должна была отыскивать и доводить до конца истории, начатые кем-то другим, разоблачать самых обычных, на первый взгляд, людей, как носителей своих и чужих пороков, Доказывать мотивы, которые были настолько прозрачными, что не нуждались в каких-либо доказательствах. Бороться с невидимым врагом, чьи подобия, воплощенные в конкретную живую форму, спокойно расхаживали по улицам. Но самое плохое, что при этом ей приходилось продолжать притворяться, что она свято верит в человеческую справедливость за неимением другой. Для Ванды это была просто работа. В ней не было ничего сверхъестественного или неожиданного. Разумеется, преступления были порой просто шокирующими, но не сами по себе, а исключительно их технические подробности. А организованная преступность практически не знала пределов. Она всегда опережала полицию, всегда ее было ровно столько, чтобы оставить достаточно следов и улик, связей и артефактов, пусть даже и в виде трупов – Беловская и ее коллегам нередко приходилось чувствовать себя археологами, чьи ужасные находки оказывались самыми ценными, потому что они копали там, где истории просто не было места, а только голое прошлое, которое взывало к мести. При этом у нее не было ощущения, что она ведет какую-то эпическую борьбу со злом, потому что само это зло, наверное, не замечало, что с ним борются. Разумеется, Ванда боялась, что кто-то захочет ей отомстить, потому что в таком случае она казалась бы вышвырнутой из своей собственной игры. Она физически боялась не вытерпеть боли, боялась, что это может продолжаться долго, боялась удариться в панику. Но страха не было. Конечно, в полиции ей пришлось столкнуться со страшными вещами, но даже это представлялось ей незначительным нюансом в общей картине, которую невозможно было охватить целиком. К тому же ей не следовало знать слишком много. Не потому, что неведение обеспечивало ей безопасность, просто она предпочитала смотреть прямо перед собой, идя по следу, по которому ее направили. Так она чувствовала себя увереннее всего. Однако ночью все то, что тщательно пряталось днем, оживало, и тогда становилось по-настоящему страшно. Нечто непонятное заполняло все тайные уголки ее снов, и Ванда знала, что оно там прячется. Нечто старалось побольнее ударить по всему, что имело смысл для Ванды, что было ей дорого. И хотя оно не имело плоти, ее с ним ничто не связывало, тем не менее ее сознание переполнял безмолвный страх. Оно было живым организмом, хотя и не обладало телесной оболочкой. Его душой был бездонный аморфный ужас, а мозг ему заменяла холодная расчетливость непонятного потустороннего рефлекса. Плотью служил черный беззвездный ящик, где пряталась ночь. И не потому, что оно любило мрак, а потому, что именно он был его домом. Ванда не пыталась прогнать его, она даже стыдилась признаться себе в том, что оно навещает ее с завидным постоянством. А может быть это было просто следствием бессонницы, богатого воображения, реакции усталого невостребованного тела, обидой, мечтой о каких-то переменах, боязнью этих перемен и быстрого течения времени, освобождением от всего лишнего, рутиной, которая подобно гороте душила ее желание жить» а также результатом потерь и наличия длинного черного пропитанного смертью туннеля, в котором заканчивалось путешествие в один конец. Ночью зло истязало ее душу и тело, поскольку знало ее гораздо лучше, чем она сама. Тогда она не могла найти себе мест, не существовало разделительной линии между ними. Отец оказался отличным пророком, он знал свою дочь лучше ее самой. Слова, которые напали на нее во сне, скорее всего, тоже были частью всего этого кошмара. Нелепо, что ей приходилось метаться в постели, мучаясь собственным разладом. Нужно было спать, как спят все нормальные люди, закрыв глаза и хотя бы частично отключив мозги. И просыпаться на рассвете из-за физиологической потребности, а не из-за леденящих кровь снов, безжалостно запрограммированных чьим-то больным мозгом. Кем? Ею самой? Системой? Или Гертельсман. Хватит, — оборвала она себя, — как будто он сатана. Если так будет продолжаться, нужно принять меры. Наверное, есть какие-то лекарства, не снотворные, а что-то другое, что уменьшит силу воздействия снов и сделает собственное бессилие не таким тягостным. Да, я совсем расклеилась, — подумала Ванда. Ей захотелось встать и закрыть окно, а также выпить воды, но не было сил подняться, и она продолжала лежать лицом к стене, сунув, онемевшую до нечувствительности, руку под подушку. «Если полицейские психологи меня расколют, мне конец», продолжала думать она, «тогда не возьмут даже уборщицей, определят как психологически непригодную, и если повезет, засунут в какой-то Третий степенный отдел – перебирать бумаги. А может отправить меня в академию на курсы усовершенствования английского языка. Тогда я каждый день смогу приходить на работу в туфлях на высоких каблуках, и у меня будет обеденный перерыв. А потом я покончу с собой. Коллеги подумают, что это от одиночества, и будут недалеки от истины. Потому как к тому времени мама уже умрет, и я останусь одна денешенька на всем белом свете только перед этим мне обязательно нужно будет найти для Генри нового хозяина, такого, кто стал бы любить его так, как люблю его я». С этой мыслью Ванда, наконец, заснула глубоким, без сновидений сном, который ничто не могло нарушить. Небо за окном постепенно бледнело, покрываясь призрачной предрассветной пеленой. «Вскоре в этот мир должен с востока хлынуть свет», и все должно было начаться сначала. Ванда проснулась в пол седьмого, когда зазвонил будильник. Она чувствовала себя необъяснимо бодро, хотя не успела как следует отдохнуть. В голове продолжало звучать стихотворение, которое она сочинила вчера. Ванда смутно помнила, что оно, быть может, сыграло какую-то роль в том, что ей довелось пережить ночью, но не знала, то ли в самом кошмаре, то ли в пробуждении от него — Она попыталась сосредоточиться, чтобы с точностью вспомнить слова, которые потерялись во сне. Городу каштанов в тишине под ветвями снится утро. Нет, кажется, было по-другому. Здесь слов меньше, чем ей казалось, и само стихотворение попроще, чем его первоначальная версия. Конечно, это не означает, что она родила некий шедевр, но все же... Она еще несколько раз попыталась вспомнить, но только еще больше запуталась. Однако это помогло ей окончательно проснуться. Зачем ей это нужно? Ванда была абсолютно уверена, что стихотворение отложилось где-то в голове и при первой же возможности выскочит на белый свет. И не потому, что это имело большое значение. Ванда уже давно поняла, что поэзия всегда стыдливо прячется, даже когда ее никто не ищет и нужно особое умение и вдохновение, чтобы выманить ее наружу, но у Ванды на это не было времени, да к тому же она давно уже решила, что поэтесса из нее не получится. С этой мыслью Ванда быстро вскочила с кровати, широко распахнула окно, быстро закончила все дела в ванной и направилась в гостиную, чтобы поздороваться с Генри. По всему видно, за ночь плохое настроение у игуана испарилось, И теперь это снова была молодая добродушная ящерица, к которой Ванда незаметно для себя очень привязалась. Увидев ее, Ванда в который раз упрекнула себя, что все никак не найдет время, чтобы почитать какую-нибудь литературу о привычках и развитии игуан. Кто знает, может быть, именно сейчас Генри переживает какой-то свой переходный возраст, и именно поэтому ведет себя странно. «Надо же, еще одна жертва созревания», — подумала Ванда, преисполнившись нежностью и состраданием к своему питомцу. Она вынула игуана из террариума и опустила на ковер. Генри сначала вел себя неуверенно, словно впервые покидал террариум, но потом с любопытством отправился обследовать гостиную, что порой заставляло Ванду сравнивать его с молодым псом. Спустя какое-то время она снова посадила его в террариум и включила кварцевую лампу. Ящерица взобралась на ветку и блаженно зажмурилась, подставив мордочку теплу. Поставив старенькую кофеварку на конфорку, Ванда задумалась о прошедшей ночи, но так, словно это было месяцы или даже годы тому назад. Нельзя сказать, что она чувствовала себя хорошо, но определенно иначе, чем накануне вечером, когда приехала домой. Ей обязательно нужно принять несколько важных решений в своей жизни, и пока она их не примет, так и будет оказываться в глупом положении жертвы людей, от которых с одной стороны она зависит, а с другой для нее никто. По крайней мере, она так считала. Конечно, принятие подобных решений ей снова придется отложить, так как сейчас момент не был подходящим – Однако сама мысль, что не все потеряно, вселяла в нее надежду, что она сможет изменить то, что нуждается в перемене. От этого ей стало легче, и очередное откладывание процесса во времени вообще перестало ее волновать. Кроме того, есть несколько не столь сложных вещей, исполнением которых она может заняться уже сейчас.